Глава 6. Накануне. Это была моя первая поездка в спальном вагоне международного общества. Все больше до сих пор пробавлялся заплеванным за вторым классом. Да и то на лучший конец. А здесь, фу ты ну ты какой комфорт. Зеркала, бархат, бронза и еще тесненная чертовщина какая-то вроде выжигания на стенах. Словом... Таким фанфароном еду, легче на поворотах. Не успел двинуться поезд, начал я за этим, как его там, Шварценбергом или Шварценштейном, слежку. Я один в своем купе, и он один, у себя. Мы соседи. Только между нами уборная, лавабо написано. И каждый в это самое бы может из своего купе войти». Но ну, думаю, может быть, я тебя, голубчика, через это самое лавабо подчекрыжу». «И напала на меня к ночи такая, изволите видеть, чистоплотность, что я раз пять бегал руки мыть». «Нажмешь для виду рычаг, хлынет вода. Сам же пробуешь к соседу, милому, дверь». «Нет, плотно закрывает анафема. И решил я к черту лавабо. Иначе необходимо действовать. А время бежит». Вот и Вильно. Половина дороги, а я ни взад, ни вперед. пру, ни ну, ни кукареку. Гуляю себе по коридору. Вижу, сидит он у себя, немецкие журналы просматривает, ногти полирует. А на столике перед ним этот самый СССР туалетный из крокодиловой кожи, который мне еще на вокзале Борис Сергеевич показал. Там, говорит, по моим сведениям, интересующие нас документы». Но думаю, пойдет эта гнилая австрийская спаржа в вагон-ресторан принимать пищу, а вось чего-нибудь выдумаем, но не тут-то было. Пищу он принимать пошел, это верно, а только проводнику велел свое купе на ключ запереть. Черт бы его на все куски разодрал». «Ну и так и так стал я мозгами ворочать». С отчаяния даже такая мысль пришла, хотел открыться во всем проводнику, сунуть ему четвертной в зубы, чтобы помог мне симулировать кражу. Я, мол, схвачу этот самый НССР и на какой-нибудь маленькой станции поминай, как звали. Но, увы, откинул эту мысль как неосуществимую. Проводнику место дороже всякого четвертного билета. На такую комбинацию он не пойдет». А еще чего доброго может меня продать с головой и всю конетели испортить. Креплюсь. Думаю, терпи, казак, атаманом будешь. И всячески отгоняю от себя другой вариант. Терпи, казак, казаком сдохнешь. Пофриштыкал себе господин Фюрст Шварценштейн и назад в свою купу. Для меня прямо муки танталы. Дразница проклятый НССР покою не дает. Даже дикие мысли полезли в башку, вбежать в купу эту самую, хватить белобрысую глисту по черепу, чтобы на часок другой память отшибить. А сам занес эсэр и драпа прямо на ходу из вагона. Нет, ничего кроме скандала не выйдет, публики многое. Какие-то дамы торчат в коридоре, из своих телес живых баррикад настроили, сквозь такие живые заграждения не очень-то буйным ветром пронесешься. «Вот и Варшава. Сердце мое, как овечий хвост, ёкает. До границы всего несколько часов осталось. Не успею ничего сделать. Адьё, Монанш. я удаляюсь!» Папенька с маменькой кланяться приказали. И вдруг, на мое счастье, услышала меня царица небесная. Разговор прошел промеж сиятельной глистою и проводником. «Я по части этого собачьего диалекта немецкого швах, но понял» что австриец сутки пробудет в Варшаве и с вокзала прямо в Бристоль. «Ну, думаю, Дмитрий Петрович, теперь как себе хотите, а документы вы должны получить. Хотя бы вам за это пришлось в самого Фантомаса перекинуться». «Черт его, дери, кража так кража!» Во имя такой благородной миссии сам Бог велел. «В Бристоль так в Бристоль!» «Подхватил это нас автомобиль гостиничный. Едем». Только двое. Фюрст, да я. Друг против друга сидим. Натурально он не замечает меня. Я для него пустое место. А я глаз не свожу с голубчика. Так бы, кажется, и придушил, как недоноска цеплячего, Да за НССР СССР, хап. Погода роскошь. Все так и горит кругом. Цветут каштаны, такие пикантные женщины. В первый раз настоящий европейский город увидел. Фюрст себе номер, я себе. Очутились мы в одном коридоре, только в разных концах. Раскрыл я свой чемодан. Там пусто, хоть шаром покати, для фасону взял. Чемодан внушительный, приличный. Борису Сергеевичу спасибо снабдил. Занялся фланерством. По коридору взад и вперед маячо. Ждать пришлось час битый. Шварценштейн, изволите ли видеть, все это время туалетом занимался, красоту наводил. Вышел, наконец таким курортным щеголем одетый. В белых штанах фланелевых. Крикнул горничную, чтобы порядок в номере сделала, а сам ушел. Горничная, полька эткая, аккуратная, заглянула в номер. Там чего-то походило, потрогала и назад. Прежнюю уборку окончить в другом номере. Я оглянулся. Не души в коридоре. Я к фюрсту в гости шмык. Ага, вот он родненький, из крокодиловой кожи, в чехле, красуется. Попробовал замок, не тут-то было закрыт. Я не СССР за ушкода на солнышко и к себе. Положил я его в чемодан, звоню, требую счет, спешить надо, мол, телеграмму получил. Расплатился честь честью и скорей на извозчике, на питерский вокзал. Ждать поезда часа три пришлось, лихорадка трясет, нетерпение разбирает. Скорее заглянуть хочется в середку. Наконец я в вагоне, купу отдельное нанял. Мне что, деньги редакционные жалеть нечего. Отпереть никак нельзя. Тут я делать нечего перочинным ножом всю эту крокодиловую кожу и скромсал, и документики все на Божий свет извлек. Глазам не верю. От радости руки трясутся. Флаконов там, видимо, невидимо. Круглые серебряные пробки с флаконами. Все, какие были духи, на себя вылил. Кутить, так кутить на весь пятиалтынный. Извильно даю телеграмму. Возвращаюсь Триумфатором и попадаю прямо в объятия Бориса Сергеевича, достойный помощник всего Пинкертона газеты четверть секунды. Могу себе представить адское бешенство одураченного князюленьки. В таких или приблизительно в таких тонах рассказал Кегич свои приключения майору Ненадовичу, сидя у него в комнате вместе с Мире. Помощник редактора привез к сербскому офицеру с документами заодно и похитителя он их. Ненадович был на седьмом небе от восторга и буквально душил в своих железных объятиях попеременно то Кегича, то Мире. Дмитрий Петрович выносил эти объятия довольно стоически. Что же касается нежного и деликатного Бориса Сергеевича, у него хрустели все косточки. Однако он находил в себе мужество улыбаться гутоперчивыми губами своими, принимавшими какую-то четырехугольную форму. Он гордился и своим пенкертоновским нюхом. И своим помощником, как импрессарио, артистам, вернувшимся из удачной, лаврами его покрывшей гастроли. И ко всему этому Борис Сергеевич предвкушал бешеную сенсацию. «Теперь можно писать вовсю, не так ли, мой дорогой майор?» «Именно, теперь можно, победителей не судят, а мы победители!» «Воображаю, как вытянутся физиономии у всех там этих господ на Сергиевской» начиная с посла и кончая его егерем с петушиными перьями. самочувствие князя Шварценштейна? После такого скандала это сокровище, несомненно, переведут отсюда. Пойду сейчас позвоню в редакцию. Завтрашний номер необходимо печатать самое меньшее в полуторном количестве. Розница будет бешеная. Я подам всю эту историю даже не по-французски, а по-американски. Напечатаю три портрета рядом. Шварценштейна, у меня, кстати, он есть, Дмитрия Петровича и нашего уважаемого майора. Вы разрешите мне к телефону, майор? Пожалуйста. Через две 3 минуты Борис Сергеевич влетел в комнату, взволнованный, потерявший по дороге пенсне и даже не заметивший этого, хотя сразу вдруг ослеп и ничего не видел. «Господа, в редакцию только что пришла телеграмма». Убит в Сараево австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд. Он и жена его. Оба двумя выстрелами. Убийца молодой серп из Боснии. Ненадович вскочил, бледный весь. Не может быть. Хотя, наверное, австрийская провокация это убийство. Шулера и подтосовщики швабы постараются свалить это преступление на сербские официальные круги чтобы создать предлог для нападения на Сербию. «Мы в таком духе осветим эту телеграмму», — подхватил Мире. «Мне кажется, я не выдержу и упаду в обморок. Так передо мной все кружится. Где мое пенсне? К черту пенсне, когда заваривается такая каша! Вы понимаете, майор, завтра мы четверть секунды будем сильнее всех газет. Я предвижу чудовищный успех». У всех остальных одни лишь телеграммы о Сараевской катастрофе. У нас же еще к тому, вдумайтесь только, история похищения австрийским дипломатам важных документов у военного представителя Сербии в Петрограде. Какая невероятная пикантность сопоставления. И какой козырь в наших руках, чтобы смело бросить в лицо Австрии ее участие в Сараевском убийстве». «Дмитрий Петрович, едем в редакцию. Надо работать, работать до полного изнеможения! К оружию!» Мире со своим телохранителем помчался в редакцию. Помчался без пенсне, которое благополучно раздавил ногою в торопливых поисках в меблированных комнатах Сан-Ремо. Ненадович поспешил в сербское посольство. Там уже знали про убийство эрцгерцога из подробной телеграммы Пашича. И хотя все были возбуждены в посольстве, но это нисколько не походило на панику, и все отдавали себе ясный отчет «Сербии брошен вызов, и она примет его». Никто не сомневался в неизбежности войны. Весь вопрос лишь когда она вспыхнет. Через неделю? Или это самое большее «через месяц»? Конечно, маленькой Сербии при всем героизме ее великолепной армии не справится с миллионными полчищами швабов. Но Россия, великая Россия не даст в обиду своих южнославянских братьев. И с такой могучей заступницей можно смело смотреть в глаза будущему темной предательской зловещей тучею, надвигавшемуся из Берлина, Вены и Будапешта. Через несколько часов, когда газеты особыми экстренными прибавлениями оповестили город о Сараевской катастрофе, густая шумная толпа с национальными и сербскими флагами и с пением гимна двинулась к сербскому посольству. «Этой манифестации русское общество хотело показать, что оно ни на минуту не верит в участие в заговоре сербского правительства и видит в убийстве эрцгерцога лишь единичное покушение двух молодых людей, к тому же австрийских подданных». «Сербский посланник». Умиленный, растроганный, с блестевшими на ресницах слезами, вышел на балкон и дрожащим голосом благодарил манифестантов за тот глубокий инстинкт русской души, что так безошибочно, сразу, помог разобраться в клеветнической грязи, которую пытались австрийцы закидать весь народ сербский. А в ответ стихийное эхом пронесшееся «Ура!» и мощные величавые звуки гимна и трепетали в воздухе флаги над человеческим лесом обнаженных голов. Майор Ненадович этим же самым вечером уехал. Уехал не через Вену, австрийцы могли его задержать с этих господ взятки-гладки, а через Румынию. Сербия, дорогая прекрасная Сербия, властным материнским голосом своим, голосом крови, звала к себе одного из лучших сынов своих – Течество в опасности.